Не обращая внимания на боль, он взялся за веревку обеими руками и скользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, и оттуда, как вытолкнутые, выскакивали ножики челюстей, тянулись к Казику, но, к счастью, не успевали. Внезапно белое вата облако ушла в сторону, и Казик увидел, что конец веревки лежит в воде.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 «Не надо, — сказал Казик, — бластер нам еще нужен, а этих паршивцев здесь много, только они не успевают тяпнуть, если быстро спускаться».